Отец. Я помню отца, выключающим свет. Мы все включали, где нужно. А он ходил за нами и выключал, где можно. И бормотал не слышно какие-то соображения о нашей любви к порядку. Я помню отца, читающим наши письма. Он их поворачивал под такими углами, как будто они таили скрытые смыслы. Они таили всегда одно и то же. Шутейные сентенции типа «Здоровье главное». «Здоровые» мы нагло писали это больному, верящему свято в то, что «здоровье главное». Нам оставалось шутить не слишком долго. Я помню отца, дающего нам образование. Изгнанный из второго класса церковно-приходского училища за то, что дерзил священнику, он требовал, чтобы мы кончали все университеты. Не было мешка, который бы он не поднял, чтобы облегчить нашу ношу. Я помню, как я приехал, вызванный телеграммой, а он лежал в своей куртке полувоенного типа, в гробу соснового типа. И когда его опускали в могилу обычного типа, темную и сырую, я вспомнил его, выключающим свет по всему дому, разглядывающим наши письма и дающим нам образование.